Глава 56. За день до Дня Благодарения Мак, осторожно усевшись в свое офисное кресло, быстро занесла в портал записи о последнем назначении пациенту. Скривив губы, она добавила заметку «Продолжать в том же духе». 74-летний Джимми Магуайр Пришел на весьма запоздалый медосмотр после разговора по душам со своим приятелем Лероем Махони. Два приятеля рыбака решили вместе заниматься ходьбой и соблюдать рыбную диету. За две недели Джимми похудел уже на 5 фунтов. И Мак была готова поспорить, что через три месяца, когда он снова сдаст анализ крови, его маркеры воспаления и холестерин будут разительным образом отличаться от нынешних. Уделив себе несколько минут, она открыла на телефоне новое удобное приложение домашней безопасности и хихикнула, пересматривая запись, установленная на заднем дворе камеры, на которой Линк и Саншайн патрулировали среди ночи двор. Оба охранника остановились, чтобы одновременно пописать на лужайке, прежде чем вернулись в ее постель. Зазвонил рабочий телефон. Когда Мак потянулась к нему, кресло под ней опасно накренилось. Прежде чем ответить, она поправила его и выпрямилась сама. «В чем дело?» «К вам тут парочка посетителей без записи», — бодро сообщила Тьюзди. «Посетителей? Грипп или конъюнктивит?» Тьюзди засмеялась. «Ни то, ни другое, но вам определенно захочется посмотреть на это». Мак встала с кресла, а потом для верности быстро пнула его ногой. Огибая угол стойки в приемной, она как раз засовывала в карман стикер, на котором было написано «Заказать новое грёбаное кресло». «Сюрприз!» Мак открыла рот от удивления, глядя на Дотти, Уина и Вайлет Нгуен, улыбавшихся ей, как семейка с рекламной листовки сети магазинов Джейси Пенни. «Ребята, вы рановато!» — воскликнула Мак, когда Дотти заключила ее в крепкие объятия. Это всегда продолжалось чуть дольше, чем ожидала Мак, и всегда внушало ей чувство безопасности. «Ты выглядишь так официально!» — заверещала Дотти. Она была на дюйм или два ниже ростом, чем Мак и укладывала свои вьющиеся короткие волосы так, что они обрамляли лицо. Доти любила водолазки и живописные серьги. Сегодня она надела то и другое. Уин, одетый в повседневные брюки врача-ортопеда и рубашку с расположенными в шахматном порядке изображениями богини Ники, слегка подтолкнул Мак локтем. «Ты слышала об ортопеде, у которого выдался неудачный день?» Он скинул бровь над очками в серебряной оправе. Мак поджала губы. Анекдот был старый. «Я? Нет». «Он сегодня встал не с той ноги!» «Папа!» — Вайлет закатила глаза. Ростом ниже, чем Мак, она стояла, сутолившись с радостной подростковой ухмылкой на губах. Она прошла фазу увлечения группой Нирвана и стилем Гранж и теперь экспериментировала с макияжем для глаз и фланелью. Мак засмеялась. Она не могла удержаться. «Это ужасно!» Уин притянул ее к себе и обнял. «Ты хорошо выглядишь, доктор Унил. Её синяки, наконец, побледнели, так что их, слава богу, можно было скрыть под макияжем. Не было никакой нужды посвящать семейство Нгуен в недавние события ее жизни и последние потрясения, связанные с ее родственниками. Они достаточно хорошо знали эту историю. Похоже, наконец пришло время всем им сосредоточиться на будущем. Обняв рукой плечи Вайлет, Мак прижала девочку к себе. «Пирсинг в носу, а?» Спросила Мак, постукивая по крохотному гвоздику в форме сердца в носу Вайлет. «Потрясающе, правда?» «В своем роде так оно и было. Тебе идет. «Тьюзди, не могли бы вы сфотографировать нас всех вместе?» Попросила Дотти, вытаскивая из дамской сумки тяжелую, практически древнюю цифровую камеру и протягивая ее. «Тьюзди, как очарованная, с опаской посмотрела на динозавра». Доти обожала фотографии. У некоторых из их приемных детей не было детских фотографий, поэтому Читан Гуен по возможности старалась запечатлеть каждое мгновение в жизни детей, которые появлялись в их семье. В первый раз, когда Мак, будучи взрослой, встретилась с супругами Нгуен, Дотти подарила ей альбом с фотографиями, сделанными за те два с половиной месяца, которые Мак провела с ними. До сего дня это был единственный фотоальбом, которым владела Мак. Мать оставила младенческие фотографии Мак где-то в пути, то ли в полупустой квартире, то ли дома у одного из длинной череды дядюшек. «Я могу сделать кучу снимков на своем телефоне, применить забавные фильтры. Я могу скинуть их вам», — предложила Тьюзди. На этой неделе она уже потратила четверть часа из своего обеденного перерыва на то, чтобы объяснить Мак, как пользоваться фоторедактором. Вайолетт фыркнула. Потом обняла свою мать, которая, вероятно, поняла только каждое второе слово из этого предложения. «Ты можешь скинуть их мне или Мак? Мы доставим их маме», — предложила девочка. «Иди сюда, Мак», — позвала Дотти, обнимая Вайлет. Уин плюхнулся рядом с Мак. «Все произносят «утка», — пропела Тьюзди. «Утка!» — Мак мысленно добавила к написанному на стикере в кармане «Подарить доти на Рождество смартфон». Они широко улыбнулись и позволили Тьюзди поиграть в Энни Лейбовица, прежде чем Дотти пригласила ее Фриду и Рассела присоединиться к ним для одного из этих селфи. Энни Лейбовиц — известный американский фотограф, специализирующийся на портретах знаменитостей. Пока Дотти охала и ахала, поражаясь фотографическому мастерству Тьюзди, Уин, засунув руки в карманы, раскачивался на каблуках, задумчиво отпуская замечания насчёт ланча. Недалеко было до шуток насчёт гипогликемии, а также двух десятков вопросов о местных ресторанах и их фирменных блюдах. «Идите», — сказал Рассел, когда Мак посмотрела на него. «В любом случае, мы сегодня закрываемся раньше. Отведите своих родственников на ланч». «Родственники». Обычно это слово застревало у нее в горле — Они не были ей родственниками, ни по закону, ни биологически. Но, черт возьми, по большому счету, Дотти и Уин были самыми лучшими родителями, о которых она могла только мечтать. «Почему ты не спросишь, может ли твой дружок присоединиться к нам?» — весело предложила Дотти. «Линк? О, он, наверное, занят». Мак планировала вечером, когда Линк будет работать в ночную смену, устроить приятный ужин с семейством Мгуен, заказав еду на вынос. Официально они должны были познакомиться с Линком на следующий день. «Кажется, ты боишься представить его нам», — задумчиво проговорила Вайлет. «Не означает ли это, что ты стыдишься нас или его?» «Должно быть его», — сказала Доти, подыгрывая ей. «Мы потрясающие». Так оно и было. «Ты можешь позвонить ему по дороге в закусочную», — предложил Уин, выглядывая из-за плеча Фриды, когда та посвящала его в особенности местных закусочных. «Какие фирменные блюда там подают по средам?» «О, посмотрите сюда! Их фирменные блюда есть в интернете!» У Мак выступил пот. Это не входило в ее планы. Но разве с тех пор, как она приехала сюда, ее беспокоило, следует ли она своим планам? Вздохнув, она вытащила из кармана халата сотовый телефон и написала смс Линку. «Мак, извини, но мои приемные родители приехали раньше. Мы идем обедать в закусочную. Хочешь присоединиться к нам? Если нет, то без проблем». Это было более неформально, чем пригласить их всех к себе домой на ужин, что показалось бы слишком официальным. Чем проще, тем лучше. Неформальность означала, что ей не придется отвечать на вопросы о будущем. «Линк, с нетерпением жду встречи с ними. Заканчиваю работу по вызову, потом заеду». По скриптум, Обещаю не говорить им о том, как ты красиво в обнаженном виде». Лицо Мак пылало всеми оттенками алого. «Ого, что у тебя с лицом?» — спросила Дотти, ни на миг не теряя материнского чутья. «Ничего», — Мак кашлянула. «Хм, что, если я отвезу вас? Линк сейчас на вызове». Да, она чувствовала себя дурой, нервничая по поводу того, как ее бывшие приемные родители встретят ее мужественного байфренда. Да, она понимала, что это глупо, но порой чувства не подвластны разуму. Полчаса спустя, когда им принесли горячие сэндвичи с ростбифом, хрустящую картошку фри и банальный салат для мак, они вместе с остальными завсегдатаями закусочной наблюдали за тем, как ко входу подкатил штабной пожарный автомобиль, включенной мигалкой. «О, боже, нет!» — прошептала Мак. Линк, выглядевший стильно в форменных пожарных штанах, с испачканным грязью лицом и свежим лейкопластырем с тыльной стороны левой руки, вылез из грузовичка, махнул рукой немногочисленным зеваком и побрел к двери закусочной. Он был похож на куклу Кена в пожарной форме. И Мак не могла решить, какое чувство преобладало в ней — гордость или смущение. «Это он?» — прошепела Доти. О, молодец, милая! О, мой бог маг! Если это он, я обещаю, что перестану называть тебя грустной одиночкой, сказала Вайлет. Эко невидаль. Итак, он тушит пожар и спасает жизни. Он может идентифицировать все плюсневые кости, пожелал узнать Уин. А затем в закусочную вошел Линк и неспешно направился к ним. Привет, Дримми. Он чмокнул ее в щеку и презентовал ей доти и Вайлет по розе. Цветы он прятал за спиной. Женщины пришли в экстаз. «Загорелся морозильник в цветочном магазине», — сказал Линк. «Глория передает тебе привет. Вы, должно быть, родители Маккензи. Меня зовут Линк». Он протянул руку Уину. Линк рисовался. Ради ее семьи. И Мак любила его за это. Глава 57. Проснувшись среди ночи, Мак прислушалась к тишине. Что-то неожиданно стряхнуло с нее сон. Это не было постепенным пробуждением между двумя сновидениями, что-то вывело ее из сонного состояния и разбудило. В тусклом свете она увидела, что Саншайн сидит на кровати рядом с ней, склонив голову на бок. Три часа ночи. Это значит, что официально наступил день благодарения. В чем дело, подружка? Прохрипела Мак. Горло пощипывало так, словно оно было воспалено. Потом к ней вернулись чувства пахло чем-то резким чем-то горьким едким что-то было не так снизу раздался шум шарканье тихий стук возможно это был линк он мог раньше вернуться домой после смены но поступь была не его ее пистолет лежал в сейфе в платяном шкафу на первом этаже действительно дурацкое место для этого слишком поздно поняла маг Щёлкнув выключателем, она включила ночник и, схватив дрожащими пальцами телефон, отправила СМС-кулинку. В комнате стоял туман, и Мак моргала глазами, пытаясь прояснить зрение. «Мак, ты у меня дома?» Теперь послышались шаги на лестнице. Она поняла, что это не он, прежде чем открылась дверь. Призрачные оранжевые отблески обрамляли фигуру в проеме двери, и это был не восход солнца, освещающий убранство ее дома. Это был пожар. Саншайн зарычала, издав низкий угрожающий звук. Ее тело напряглось и заняло оборонительную позицию между маг и неизвестной фигурой. Черный дым лениво вздымался вверх, карабкаясь к потолку. Вслепую маг нажала то, что, как она надеялась, было кнопкой сигнала тревоги на ее телефоне. Что вы натворили? задыхаясь, проговорила она и натянула на лицо простыню, когда дым обжег ей горло и легкие. Человек переступил через порог и протянул руку к Мак. Пистолет был направлен ей в сердце. Саншайн зарычала, и рука, сжимавшая пистолет, метнулась к собаке. «Нет!» — вскрикнула Мак, дёргая Саншайн назад. Человек, ухмыляясь, как маньяк, закрыл дверь. «Угадай, кто в конце концов победил, Кензи!» «Господи, что ты наделала, Венди?» Венди встала между Мак и дверью, закрыв путь к лестнице, к выходу. «Ты отняла у меня все. «Тебе невыносимо было видеть меня счастливой. Теперь моя очередь все отнять у тебя». Разумом Мак понимала, что нет никакого смысла спорить с психически неуравновешенным человеком. Это не заставит ее сестру посмотреть в глаза реальности. Но в этот момент, когда весь ее организм пульсировал под действием адреналина, когда нужно было дожить до утра Дня Благодарения и увидеть, как соберутся вместе те, кого она любила больше всего на свете, Мак была бесстрашна. Венди, я сделала все, что могла, чтобы спасти его. Все, он умер еще до того, как его доставили в больницу. Ты убила его! завизжала Венди. Клянусь, я этого не делала. Я изо всех сил старалась спасти его. Я старалась спасти его ради тебя. Нужно продолжать говорить. Нужно поддерживать с ней контакт до тех пор, пока не приедет полиция, или пока дым не станет таким густым, что Венди не сможет разглядеть их. Мак выведет Саншайн на крышу, и они убегут куда-нибудь. «Ты не должна получить то, что забрала у меня. Я у тебя ничего не забирала. Ты убила его. Ты убила его только для того, чтобы сделать мне больно. А теперь я посмотрю, как ты сгоришь, и убью твоего пожарного, когда он войдет в эту дверь, чтобы спасти тебя». «В каком месте ты подожгла дом, Венди?» спросила Мак, сползая с кровати и моля Бога о том, чтобы вызов был принят и связь была установлена, надеясь, что кто-нибудь в диспетчерской услышит, что происходит, на случай, если она ничего не сможет исправить. Она хотела, чтобы все знали правду. Венди захихикала. «В гараже. Я подумала, что так у нас останется время поговорить, а твой друг успеет добраться сюда, прежде чем вы оба умрете. «Я люблю Линка», — сказала Мак. «Не ради Венди, ради него самого. Если она не выкарабкается, останется запись с ее словами. «Опусти пистолет, Венди. Ты же на самом деле не хочешь выстрелить в спасателей. Ты просто хочешь сделать мне больно». Мак сделала шаг в сторону сестры. «Стой, где стоишь!» Пистолет снова был направлен на Мак. «Не заставляй меня стрелять, прежде чем тебя окутает дым. Твой байфренд найдет тебя», сказала она, ликуя. Он найдёт твоё тело и поймет, что не сможет спасти тебя». «Ты действительно собираешься убить нас обоих?» «Я буду смотреть, как вы горите», — сказала Венди с дьявольской улыбкой на лице. Она захохотала. Саншайн заскулила. В комнате становилось все жарче и темнее. Дым у потолка сгущался. Тускло засветился экран ее телефона, выглядывавшего из-под подушки. «Пожалуйста, оставайтесь на связи». Стояла жуткая тишина, если не считать хлопков и шума от огня, пожиравшего первый этаж коттеджа. Венди кашлянула, прикрыв рот рукой. Пистолет на секунду опустился дулом в пол. «Я не убивала Пауэлла», — сказала Мак. «Нет, ты убила его. Он кричал. Той ночью в машине. Мне было не видно. Было темно, стоял туман. Пауэл пел или, может быть, вопил?» — пробормотала Венди, снова кашляя. Если бы Мак могла броситься на нее и разоружить, у нее и Саншайн появился бы шанс выбраться отсюда. Саншайн подползла ближе к краю кровати. Крыша была крутой, но, возможно, они смогли бы спуститься по лестнице или выйти через окно на крышу. Господи, еще раз. Венди загнала ее в ловушку в спальне на втором этаже, но Мак уже не была шестилетней девочкой, и ей было ради чего жить. Становилось чертовски жарко, а Линк входил в огонь ради жизни. «Линк!» — дым теперь был очень густым. «Кто-нибудь заметит пламя? Кто-нибудь позвонит? Кто-нибудь придет. По спине Мак градом струился пот. Волосы бессильно свисали на лицо. Пауэл умер от передозировки. В его крови было слишком много героина», — сказала Мак. «У меня был метадон. Мы приняли его ради забавы. Но я не увидела ограждения». Вздохнула Венди. Макс тянул Саншайн с кровати толкнула ее на пол, где было легче дышать. Лежи, девочка. Осознание того, что она услышала, поразило ее. Скорбное признание. За рулем той ночью была ты. Это был не Пауэл. Это была ты. Ее сестра убила Пауэлла. Ее сестра и ее неверное решение. Заткнись, заткнись, мать твою! Венди отскочила от матраса. Ее рука дрожала, когда она взводила курок на револьвере. В комнате было очень темно. Казалось, будто дым поглотил все. «Ты знаешь, что это не моя вина. Ты винишь себя. Но винить меня намного легче». Слышно, сирены», — подумала маг. Она надеялась, что это не бред, не галлюцинация. Теперь они становились громче и громче. Это не было плодом ее воображения. «Помоги, Линк!» Ей нужно было выбраться, нужно было вывести Саншайн. У них было будущее, у всех троих. Их ждали поцелуи, их ждали обеты, дети, которые у них будут. И маг была намерена сражаться ради него, ради их будущего. Она бросилась на сестру. От звука выстрела у нее зазвенело в ушах. Глава 58. «Я не чувствую разницы на вкус» заявил Линк, стаскивая с глаз повязку и вглядываясь в две стоящие перед ним миски с соусом чили. «Серьезно? Я использую приправу чиполта из красного перца халапенья», недовольно проговорил Эл. «Фу, дилетант! Это колбаса чариза!» настаивала Люсиль, указывая на миску справа. «По мне так -то, то и другое на вкус, как консервы шеф Боярди», сказал Линк. От со у обоих отвисла челюсть. «О, боже, я просто шучу, ребята!» Засмеялся Линк, вытирая рот салфеткой. Прозвучал сигнал тревоги. «За работу!» — сказал он, когда все они поспешно вышли из комнаты и спустились по лестнице. Он накидывал снаряжение, когда зазвонил его сотовый телефон. «Чёрт!» — Линк увидел смс от Маккензи. «Да, Линк!» «Шеф, это Шерил из диспетчерской! Мак на линии экстренного вызова! Вызов пришел с адреса доктора О'Нил!» Его пальцы вцепились в куртку. Маккензи. «Это ее дом. Голосайска жены, она не одна. Похоже, тот, кто устроил поджог, все еще там. Сейчас звонят соседи. Пожар в доме». «Твою мать! Броуди, это дом маг! крикнул Линк. Их взгляды встретились. «Едем!» — сказал Лайтерс. «Я в пути!» — сказал Линк оператору, садясь за руль штабной машины и выруливая состоянки с включенными мигалкой и сиренами. Страх, как живое существо, пытался вырваться из его груди, когда завизжали покрышки машины, огибавшие угол. «Держись, Дримми», — прошептал Линк. «Только держись». Шеф, по словам Майка, док вроде бы что-то говорила насчет пистолета. Пламя было видно с конца улицы. На тротуаре собрались соседи. Кучки людей в пижамах и зимних пальто. Линк услышал глухой хлопок. «Выстрелы», — сказали по радио. «Все расчеты к дому 214 на Роуз Бадлейн. Выстрелы! Пожар в здании!» Линк остановился на улице, не выключив моторы и оставив дверь открытой. Слышались сирены подъезжавших машин. Они были на расстоянии четверти мили отсюда. Схватив шлем, Линк набросил баллон и быстро побежал через двор. Он услышал собачий лай, и кровь закипела у него в жилах. Там были его девушка и его собака, и Линк не стал ждать. «Шеф-диспетчеру, я на месте происшествия. Захожу внутрь». «Удачи, шеф», — ответил диспетчер. «Машина 231, мы будем через минуту!» «Вытащите ее оттуда, шеф!» — крикнул кто-то из соседей. «Берегите себя!» Добрые пожелания извинили в ушах Линка, когда он, надев маску, выбивал ногой дверь в коттедж. Если бы это был любой другой пожарный и другой дом, Линк заставил бы его дождаться подмоги. По приказу, по плану. Но это была Маккензи. Гостиная и столовая были полностью охвачены пламенем. Линк упал на пол, когда дым, вздымавшийся удушающими волнами, затмил ему глаза. Рука в перчатке нащупала что-то, чего не должно было быть там. Газовый баллончик. Катализатор. Господи Иисусе. Линк пополз вперед, прямо в ад. Потолок, как в замедленной съёмке, посыпался на него, когда огонь разгорелся еще сильнее. Пламя и изоляция. Потолочная плитка. Жуткий град. Линк даже не мог разглядеть лестницу. «Маккензи!» — он выкрикнул ее имя, но ответа не было. Пробираясь вперед, он безуспешно пытался сбить языки пламени, лижущие сухое дерево. Пол. Ступени. Он нащупал их руками. Они были в огне, чуть не плавились у него на глазах. Линку нужно было подняться на второй этаж. Он карабкался, преодолевая ступени одно за другой. Ковер покрывающий лестницу, горел. Все было в огне. Что-то стукнуло его по плечу, потом схватило. Это были Броуди и Верхалас, и они тащили его с лестницы, от его женщины, от его будущего. «Нет!» – заревел Линк. Он боролся с ними, но они не пускали его. Они были почти у двери, когда лестница не выдержала и обрушилась, подняв тучу пыли, смешавшуюся с клубами ядовитого дыма. Броуди и верхолас вытащили Линка на улицу. «Шеф, поисковики и спасатели на улице у здания», – со вздохом облегчения сообщил оперативный штаб. Линк сдернул шлем, маску. Я возвращаюсь туда. Броуди остановил его, положив руку ему на грудь. Там слышались выстрелы. Неужели я выгляжу так, будто мне на все наплевать? Там Маккензи, там Саншайн. Я вытащу их оттуда. Лестница обрушилась, сказал верхолаз. Мне все равно. Я должен пробраться наверх с топором. Я не позволю ей умереть. Здесь слишком тесно. Мы не можем подогнать ближе машину с лестницей и не можем перейти на крышу. Затаив дыхание, доложил один из волонтёров. «Тогда мы подведем лестницу к спальне сзади. Давайте снимем ее с машины», — сказал Броуди. «Где она?» «Стоит в конце дороги. Там пропасть расчетов. Но Линк не мог дожидаться, когда вернется волонтер с машиной. «У меня идея», — сказал Линк и понесся к забору, к дому. Меньше чем через минуту он направил Бетси в забор на своем заднем дворе, — Линк не переставал думать. Он просто выжил педаль газа, и старинный грузовик врезался в забор. Линк ударил по тормозам, когда полдюжины пожарных бросились через запертые ворота в прилегающий двор. Вместе они прислонили лестницу Бетси к стене дома. Сердце выпрыгивало из его грёбаной груди, когда он начал карабкаться вверх. Ему нужно было вести себя осторожно. «Умно!» «Если поджигатель был там, если он еще в сознании, он станет легкой добычей». Окно спальни было закрыто. Никакой вентиляции. Весь ядовитый дым скопился в этой крохотной комнате. Это могло быть ловушкой, но Линку было наплевать на все. Он собирался войти туда. Он почувствовал, как трясется под ним лестница. Один из его пожарных сбирался следом за ним. «Стой!» – прошептал Линк. Кто-то потянул его за брючину. Он остановился, готовый пнуть в лицо кого бы то ни было. «Шеф, вы забыли взять маску!» — сказала Скайлер, снимая собственную. «Возьмите! Ступайте!» Он накинул маску на голову, взял ее шлем, а потом преодолел две последние перекладины и разбил долбаное стекло. «Маккензи!» — заревел Линк. Но прозвучавший выстрел заглушил его голос. Линк бросился в комнату и, потеряв ориентацию, упал на четвереньки. «Там что-то было. Какой-то обмякший комок». «Господи Иисусе! Саншайн! Его Саншайн!» «Маккензи!» — снова крикнул он, обжигая горло. «Я здесь! Забери Санни!» «Она жива! Она жива! Она жива!» Он не видел ее, но Маккензи была жива. «Подойди ко мне, если можешь!» — закричал он. «Иди на мой голос!» Просунув руки под свернувшуюся клубком Саншайн, он поднес ее к окну. Руки в перчатках были уже наготове и дожидались того момента, когда смогут взять его девочку. Он дождался, пока они приняли ее, а затем повернул обратно. В комнате стояла кромешная темнота. Он поспешно передвигался на четвереньках, мысленно меряя шагами комнату. Теперь языки пламени поднялись сюда, они лизали порог. Оранжевые вспышки огня пробивались сквозь удушливый дым. Маккензи! Сюда! До него дотянулась чья-то рука и вцепилась в куртку. Он схватил ее и потянул, но она не сдвинулась с места. «Ты застряла?» Из рации Линка непрерывным потоком лились требования отчитаться о ситуации. «Я пытаюсь тащить за собой сестру». «Твою сестру?» «Она без сознания. Я думаю, она ударилась головой, когда я стукнула ее. «Оставь свою сестру, Маккензи!» «Обещай, что ты вызволишь ее отсюда». «Клянусь тебе, я лично вынесу ее из этого дома, но сейчас тебе нужно двигаться!» Он изо всех сил потащил маг, даже не дав ей возможности принять решение. «Держите мою девушку!» — крикнул он, высовывая голову и плечи, кашляющие Маккензи из окна. Дождавшись, пока она исчезнет в темноте на лестнице, он пополз обратно в комнату. Найти ее сестру в такой маленькой комнатке было несложно. Она безвольно лежала на полу из ножья кровати. Рядом с ней блестело что-то маленькое и металлическое. Пистолет. Она стояла с пистолетом между Маккензи и дверью. Линк подобрал его и засунул в один из наружных карманов на своем снаряжении. Он отказывался думать. Отказывался признать бушевавшую в нем ярость, которая была раскаленнее, чем языки пламени, которые душили его. «Шеф Рид выходит из здания с третьей жертвой», — прорычала рация. Лестница была слишком крутой для того, чтобы двое мужчин могли взять Венди. Взвалив свою ношу на плечо, Линк перемахнул на лестницу Бетси. «Линк, поспеши!» – услышал он снизу голос Маккензи. Он осторожно спускался. Небо над ним было объято пламенем. Потолок упал, когда Линк был на полпути между вторым и первым этажом. К тому времени, когда его ноги коснулись земли, часть крыши над спальней провалилась. Он передал Венди бригаде скорой помощи и раскинул руки. Мак, упав в его объятия, уткнулась лицом ему в грудь. «Маккензи, детка!» Сбросив маску, он поглаживал ее лицо. «Открой глаза!» Когда она открыла глаза, когда он увидел эти глаза бутылочно зеленого цвета, увидел изгиб ее губ, его сердце забилось с новой силой. «Ты пришел, прошептала Мак. «Ты чертовски права! Я пришел. «Прости, что меня не было здесь». «Ты сейчас здесь». Ее тело сотрясалось от приступа кашля. Халил, фельдшер, опустился на колени. «Мы дали кислород вашей блондинке», — сказал он. «Теперь давайте глянем на брюнетку». «Я в порядке», — заверила его маг. «Моя сестра жива?» «Она не дышит. Пульса нет», — сказал Халил. Мак упала на колени рядом со спинальной доской, на которую положили Венди, и махнула рукой фельдшеру, чтобы тот отошел. Она слушала дыхание. Линк сбросил куртку и накинул ее на плечи Мак, а затем, отойдя назад, смотрел, как она начинает делать искусственное дыхание женщине, пытавшейся положить конец ее жизни. «Ты в порядке, шеф-идиот, не способный следовать протоколу?» спросил Тай, подходя к ним. Линк дрожащими руками пригладил волосы. «Вероятно, я никогда больше не буду в порядке», предположил Линк, вытирая рукой нос. Тай притянул его к себе и крепко обнял одной рукой. «Ты напугал нас до смерти, когда под звук выстрела провалился в окно». Линк похлопал себя по карманам. «Дырок нигде не было. Должно быть, пуля ударилась о стену или об раму», гадал он. «Ты в перчатках?» «Я могу достать пару». «У меня в брюках был пистолет», сказал Линк. «Я больше не попадусь на эту удочку», — сказал Тай. Раздался веселый смех, слегка разогнавший страх, всыпившийся в их сердца мертвой хваткой. Как только Тай выудил пистолет из брюк Линка и положил его в конверт для вещественных доказательств, Линк пошел к своей любимой девочке. Саншайн смотрела на него, лежа на одеяле в компании одного из пожарных и фельдшера скорой помощи. Надетая на морду его милой девочки маска, запотевала при каждом выдохе. Линк опустился на холодную землю рядом с ней. «Привет, красотка!» Хвост застучал чуть сильнее, и Саншайн подползла ближе. Линк погладил ее, проведя рукой от головы до хвоста. Она слегка толкнула его. У него за спиной началась какая-то суматоха. Казалось, все говорили одновременно. «Есть пульс!» — сказала Маккензи. Она сбросила с плеч его куртку и одеяло, которое кто-то дал ей. Кровотечение! закричал Халил, но он смотрел не на Венди. Вокруг них собрался народ, и только тут Линк заметил красное пятно, расползающееся по белой майке Маккензи. Тогда он побежал снова. Да что с вами со всеми? спросила она, когда Фельдшер попытался уложить ее на носилке. Отстаньте от меня! Линк остановился рядом с ней. Маккензи, почему, черт возьми, у тебя течет кровь? Задрав Майку, Мак посмотрела вниз, на маленькое отверстие в животе. «О, чёрт! Господи, дриме, в тебя стреляли!» «Ха!» — сказала она, словно в замешательстве. «Саншайн бросилась на нее, когда ты разбил окно. Я попыталась заслонить ее. Полагаю, это сработало». Ее волосы спутались, лицо было испачкано копотью и грязью, и она сопротивлялась медсестре, пытавшейся разрезать на ней Майку. Мак отбрасывала её руки. Не надо обнажать мои сиськи перед коллегами. Мне нужно еще и кукурузный хлеб за 4 часа до Дня Благодарения. О, чёрт! Линк, ты можешь съездить в магазин? Все ингредиенты остались там». Она показала надымящийся ад. Ее дом сгорел дотла. Пожарные разбили кирками калитку в саду, чтобы пробиться на задний двор. Ее сестра пыталась убить их обоих, а маг беспокоилась из-за Дня Благодарения. «Дримми!» Линк обхватил ладонями ее лицо. Он чувствовал, как с его головы и затылка испаряется под поднимаясь в воздух. Да, маг вздрогнула, когда кто-то зажал грёбаную дырку от пули, которую ее сестра выпустила в нее. Линк собирался жениться на маг. И он собирался каждый день благодарения рассказывать их детям о том, как им повезло, что у них такая героическая мама. Теперь ему нужно было окончательно решить дело. Больше ни одной секунды порознь или в разных домах. «Не смей этого делать, Линкольн Рид», — выпалила Маккензи, показывая пальцем на его лицо. «Что делать?» «У тебя такой вид, будто ты хочешь сделать мне предложение. Если ты сделаешь мне предложение прямо сейчас, без кольца, пока эта очень настойчивая дама пытается засветить мои перед всеми спасателями Бенни я отвечу «нет» и я говорю серьезно. «Вы едете с нами, шеф?» — спросил Халил, когда они покатили мак через разбитые ворота к одной из машин скорой помощи. «Да, черт возьми, еду». «Ребята, вы напрасно волнуетесь. Это долбаная поверхностная рана. Боже, я могла бы сама перевязать себя», – жаловалась Мак. «Тебе лучше поехать за кольцом», – сказал Броди, похлопывая Линка по плечу. Линк притянул его к себе и крепко обнял. «Спасибо, брат, что прикрыл меня. Ты заберешь Саншайн?» «Я уже позвонил жене. Пока мы с тобой разговариваем, она готовит стейк для твоей малышки. Спасибо, друг!» «Счастливого дня благодарения!» Линк забрался в скорую помощь и склонился над Маккензи. Ей надели маску на лицо и дали что-то от боли. Ей это не понравилось, — подумал он и улыбнулся. дрими если ты еще хотя бы раз засомневаешься в себе, я дам тебе подзатыльник и напомню, что ты спасла жизнь женщины, которая пыталась убить тебя». «И все это за один день», — сонно вздохнула Мак. «Ты моя героиня, дрими Ты мой герой отчаянный». Глава 59. В больнице стояла неразбериха. Казалось, будто половина чёртова городка, включая приемных родителей Мак вместе с их дочерью, пришла туда, чтобы убедиться, что с Мак всё в порядке. К тому времени, когда всех их заверили в том, что Мак жива, и ее наконец отпустили, было 9 часов утра, и они с Линком были измученными и голодными. По мнению Мак, было слишком много суеты из-за пули, не задевшей никаких жизненно важных органов. Скайлер и Зейн привезли грузовик Линка к больнице и заботливо оставили сменную одежду для них обоих. Линк и Мак переоделись в одинаковые форменные пожарные толстовки, а потом Линк вывез Мак из больницы так, словно она была драгоценным грузом. Она вовсю зевала, сидя на пассажирском сиденье. «Не так, — я представляла себе день благодарения. дрими каждый день с тобой — это подарок», — сказал Линк, сплетаясь с ней пальцами. «Изрешечённый пулями подпалённый подарок. При этом все мои коллеги мельком увидели идеальную грудь моей подружки. Рада за них», — саркастически заметила она. «Как в старые добрые времена?» — спросил он, показывая вперед через ветровое стекло. «Чёрт, да». Они остановились у закусочной, сели за свой столик по одну сторону кабинки. Официантка, та же самая женщина, которая обслуживала их, когда они были здесь в первый раз, — умолкла на полусловие, прервав интересный разговор. Их лица были покрыты как свежими, так и поблекшими синяками, испачканы сажей. На шее и подбородке Линка осталась запёкшаяся кровь Мак. Официантка заворчала. «Верно, что некоторым праздники даются нелегко». Мак фыркнула, прыснув чаем, а Линк опустил голову на стол и хохотал до тех пор, пока не начал задыхаться. Приехав домой, в жилище, которое не сгорело дотла, они разделились и упали на кровать Линка. Оба были измучены физически и психически. Через несколько часов Мак проснулась, ошеломленная, избитая с толку тёплой и надёжной рукой Линка, крепко обнимавшая ее. Боль в боку была такой, словно ее искусали десятки шершней, но, если не считать этого, Мак чувствовала себя на удивление бодро. Придвинувшись к ней, Линк зарылся лицом ей волосы. «От нас пахнет!» — вздохнул он, но не сделал ни единой попытки отпустить ее. «Душ?» — предложила она. «Душ!» Они тщательно и осторожно вымылись под душем, а потом, стоя у окна спортивного зала Линка, долго рассматривали обуглившийся каркас коттеджа, который Мак последние три месяца называла своим домом, и искорёженный забор. «Похоже, я переезжаю» задумчиво проговорила она. «Да, черт возьми», — сказал Линк. «Бедная Бетси. Она будет гордиться, что спасла тебе жизнь», — сказал он. Однако маг показалось, что в его глазах блеснули слезы, когда он взглянул на разбитую машину. Кто-то заботливо вытолкнул ее обратно к нему во двор. Передняя часть Бетси была вдавлена, безупречная краска отцарапана. Крылья помяты. Мак была уверена, что понадобится еще пять лет, чтобы снова отреставрировать ее. «Знаешь, я приехала сюда, чтобы начать спокойную жизнь», — сказала Мак. «Ты приехала сюда за новыми приключениями», — поправил Линк. «И нашла меня. Может быть, я научусь варить варенье. Я начну принимать участие в соревнованиях по коронхоллу», — решил он. Корон-холл. Старая американская игра, смысл которой заключается в том, чтобы попасть мешочком в отверстие на игровом поле. Она снова бросила взгляд на руины. «Я все думаю, сколько салфеточек сгорело в огне». Линк фыркнул. «Может быть, это станет твоим новым хобби. Несгораемые салфеточки». Поставив кружку на стол, Мак провела рукой по его груди. «Либо, и я просто высказываю предположение, мы можем все время заниматься сексом». «Хм, Дримми, никакого секса до тех пор, пока твоя рана не заживет. Предписание врача». «Ты спрашивал об этом у доктора Линк?» — в ужасе спросила Мак. «Да, и переспрашивал у Рассела. Он подтвердил». «У меня такое ощущение, что ты пытаешься соблазнить меня». Раздался стук в дверь, и Мак застонала. «Боюсь, нам не удастся отсидеться здесь до конца выходных». «Детка, тебя подстрелили в горящем доме, когда ты спасала мою собаку от своей чокнутой сестры. Нам повезло, что они оставили нас в покое так надолго. Жаль, если мы всем испортили праздник», — сказала она. «У меня тоже был очень хороший рецепт кукурузного хлеба. В него входят пиво и сыр. Я уверен, что все в порядке. Вероятно, они заказали пиццу или взяли еду на вынос, и все дремлют перед телевизором». Я слышал, как в приемном покое моя сестра говорила с твоими приемными родителями о духовке. На пороге дома они обнаружили лишь одного шерифа Тая Эдлера. Его патрульная машина была припаркована со стороны фасада. «Сов прислала это тебе», — сказал он, поднимая в руке пакет со сменной одеждой. «Удобные леггинсы, мягкий свитер и модный бюстгальтер, тюбик красной-красной губной помады». «Спасибо», — сказала Мак с благодарностью, прижимая пакет к груди. «Ты здесь для того, чтобы поговорить с нами?» «Я могу сделать это по пути». «По пути куда?» — спросил Линк. «Есть кое-какие дела, которые нужно уладить», — туманно пояснил Тай. «Она может завтра подать заявление», — проворчал Линк. Все нормально», — вздохнула маг. «Давайте просто покончим с этим». «Я вас отвезу», — вызвался Тай. Сначала они переоделись, а потом позволили шерифу проводить их. Линк, взяв на себя роль чрезмерно заботливого героя, отказался отпускать от себя маг и настоял на том, чтобы они сели на заднем сиденье. «Итак, вкратце», — сказал Тай, глядя на них в зеркало заднего вида. «Благодаря доктору Анил Венди жива. Она наглоталась дыма и получила ожоги. Но у нас есть ее отпечатки пальцев с газового баллончика и съемки твоей системы безопасности, на которых видно, как она вламывается в твой гараж. Она украла запасной ключ от гаражной двери из ящика на кухне, когда проникла в твой дом неделю назад. Она ведет себя агрессивно, и мне сказали, что она должна встретиться со штатным психиатром для оценки ее состояния, прежде чем ее задницу упекут в тюрьму на очень-очень долгий срок». «Ты уверен, что он не арестует нас за что-нибудь?» — прошептала Мак, наклонившись к Линку. «Всякое может случиться в Беневиленсе. Но я думаю, мы сможем схватить его, если он попытается сыграть с нами злую шутку». Он поцеловал ее в голову и прижал к себе. «Шериф Астолоп, это не полицейский участок!» — указал Линк. Полицейская машина подкатила к пожарной станции. Тай включил сирену, и средние ворота гаража разъехались. «О боже!» сказала Мак, выпрямляя спину. «Похоже, что, несмотря ни на что, мы отметим День Благодарения», заметил Линк. «Клянусь Богом, если кто-нибудь хоть раз с хлопком откроет бутылку шампанского, я упаду в обморок», прошептала Мак, когда они вылезали из заднего сиденья. Там были все. Дотти, Уин и Вайлет, сестры Линка со своими семьями, пожарные и бригады скорой помощи с семьями, Харпер и Люк, Глория и Альда, Софи со всеми своими детьми. «Так много детей!» Миссис Моретта и ее байфренд-футболист болтали с матерью Глории, Клэр и Чарли Гаррисоном. Рядом со Скайлер стояли Рассел и Дениза. Пришли и Фрида с мужем, и Тьюзди со своим приятелем. Была здесь и Джонни с половиной любительниц девишников. К ним подбежала Саншайн, щегольски выглядевшая в шейном платке с индейками и тыквами. Кто-то искупал ее. «Привет, моя сладкая, ты такая храбрая!» сказала мак, уткнувшись лицом в собачью шерсть. В пожарной части стоял аромат домашней сниди и радости. Кто-то привез в гараж большой телевизор, по которому показывали футбол. «Представляешь, мы, наконец, использовали удлинитель», — сказал Линк. Были расставлены покрытые парусиной столы. Стопки одноразовых тарелок, стаканов и столовых приборов лежали на готове. Семейство Нгуен практически поймали маг и не отпускали до тех пор, пока она не вздрогнула от слишком крепких объятий. Она, стараясь быть осторожнее, обходила всех, пока кто-то не крикнул «Пора за стол!». Элли и её свёкор прикатили стеллаж на колесиках, на котором стояли подносы с мясом индейки, гарниром, картофельным пюре и разнообразными салатами. Вместо сутка использовали маслосборник. «Кто готов скромно отметить День Благодарения?» Удивительно, не знаю, что и сказать, проговорила маг, беря Линка за руку и крепко сжимая ее. Поднеся ее руку к губам, он легонько поцеловал костяшки пальцев. Мы должны пригласить всех этих людей на свадьбу. Нам понадобится большой амбар, предположила маг. Линк, мама с папой звонят по видеосвязи, сказала Криста, поднимая в руке телефон. Пойдем, сказала маг, подталкивая Линка к родственникам. Ау, доктор Мак! щелкнув пальцами перед лицом Мак, захихикала Фрида. «Мы кое-что приготовили для вас, поскольку вы остаетесь здесь», подмигивая, сказал Рассел. В темно-серой рубашке он выглядел, как обычно, элегантно, но на нем был галстук с мультяшными индейками. Рассел показал жестом на возвышение за своей спиной, накрытое брезентом. Тьюзди размашисто сдернула брезент, демонстрируя новое офисное кресло, обитое блестящей белой кожей. «Ребята!» сказала Мак, приложив пальцы к рту. «Рад, что вы решили остаться. Мы отлично поработаем», — придрёк Рассел. «Да, поработаем». Усевшись в свое новое кресло, она съела целую тарелку праздничного угощения, украдкая подкармливая Саншайн под столом кусочками индейки. Мак обменивалась последними новостями с семейством Нгуен, обещая, что навестит их весной. Под столом Линк не убирал своей руки с ее колена. Это самый лучший день благодарения в моей жизни. В тебя стреляли, и твой дом сгорел дотла, — напомнил он. Ну, а ты познакомился с моей сестрой. Мы не слишком высоко задрали планку. Дрими, обещаю тебе, что впереди нас ждут лучшие времена, еще больше любви, больше смеха, больше всего и гораздо меньше пожаров и огнестрельных ранений. Мак верила ему. Она знала, что он сдержит свое обещание. Ты появляешься рядом со мной в тот момент, когда я больше всего нуждаюсь в тебе. Я никогда не перестану быть тебе благодарной за это. А я всегда буду рядом с тобой, Дрими.